Иностранные мастера Новой и, несомненно, самой важной статьей ввоза в эпоху Ивана Третьего стал, выражаясь по-современному, импорт мозгов и технологий. Прижимистый Иван Васильевич не скупился, когда нужно было заманить в Москву опытных чужеземных специалистов самого разного профиля. Их активно нанимали в Европе московские посланники. Времена, когда Азия лидировала в военном, научном, технологическом и культурном отношении, уходили в прошлое. Теперь авангардом цивилизации становилась Европа, прежде всего Италия, расцветшая в эпоху Возрождения. Русь же за века ордынского владычества сильно отстала и находилась даже на более низком уровне развития, чем в XIII веке. Многие ремесла и навыки, освоенные древними мастерами, теперь были забыты. Неизвестно, испытывал ли Иван III интерес к каким-то сферам культуры, кроме зодчества, но к техническим новшествам, несомненно. Государь очень ясно понимал, что его страна отстает от Европы во многих отношениях и хотел сократить разрыв. Именно с этого, постоянного, жадного желания перенять все полезное у Европы, то есть с психологической переориентации, и начинается медленный дрейф Руси из условной Азии в столь же условную Европу. Если бы лучших мастеров Москве могла предоставлять Турция, Русь, вероятно, так и осталась бы азиатской страной. Первый толчок к рекрутированию иностранцев дал брак на римлянке Зои Палеолог. Ее сопровождала большая свита, состоявшая из греков и итальянцев – Да и в дальнейшем, уже став Софьей Фаминишной, государыня всячески поощряла итальянизацию великокняжеской резиденции. Всякая тоталитарная власть, особенно только что установившаяся, покровительствует архитектуре. Пышность построек наглядно демонстрирует мощь монарха и незыблемость его династии. Иван III, придававший большое значение возвышению своего престижа и величию государева звания, превратил Кремль из деревянного города, обнесенного сильно обветшавшими каменными стенами, в великолепный архитектурный ансамбль. Стены и башни были перестроены, заменены более мощными. Между рекой Москвой и рекой Неглинной проложили широкий ров, выложенный камнем. От стен до ближайших домов было расчищено пространство шириной более чем в 200 метров. Не столько меры безопасности, во время вражеского нашествия посады все равно сжигали, сколько зримое обособление вместилища верховной власти. Еще разительнее были перемены внутри Кремля. Прежние московские государи жили попросту, не заботясь о пышности, Она, пожалуй, была даже небезопасна, поскольку могла побудить Орду увеличить дань. В тех условиях было выгоднее прибедняться. Отец Ивана жил и умер в ветхом и тесном деревянном тереме. Правда, он был слеп и все равно не мог наслаждаться красотами. Однако начинать полагалось не с государева дома, а с господнего. В замке имелся каменный собор Ивана Калиты, но бедный, неладно сложенный и полуразвалившийся. Для главного храма большой страны такой не годился. Одновременно с покорением Новгорода, то есть с фактическим объединением Руси, начинается строительство Величественного Успенского собора. История этого строительства примечательна. В 1472 году наняли двух московских зодчих Кривцова и Мышкина. Мастерам было велено построить что-нибудь вроде Владимирского Успенского собора. Они бодро разобрали старый храм и два года возводили новый, а на третий он взял и развалился. Известь оказалась не клеевита. Увы, каменная наука на Руси подзабылась. Хотели поручить дело псковичам, потому что в Пскове Неплохо строили из камня, но решили не рисковать и отправили в Италию посланника подыскать хорошего архитектора. Болонец Аристотель фераванти в то время работавший в Венеции, полистился на баснословное жалование 10 рублей в месяц и отправился в далекую страну с сыном Андреа и учеником Пьетро. С недостроенными стенами Фрязин, так на Руси звали итальянцев, иметь дело не пожелал и велел расчистить площадку. Съездил во Владимир. Тамошний собор XII века Аристотеле очень понравился. Фиараванти отказывался верить, что его строили не итальянцы. Талант Зодчего проявился в том, что он сумел ухватить и воссоздать русскость православного храма. Торжественный и в то же время простой контур Успенского собора напоминает домонгольскую архитектуру. Юараванти научил русских делать прочные кирпичи и густой раствор. Соорудил подъемник. Раньше камни тянули наверх вручную. Работа закипела. Всего за четыре года, невероятная быстрота и по итальянским меркам, собор был построен. Его осветили в 1479 году. Правда, доверив иноземцам строить тело храма, его душу, то есть иконопись, русские оставили за собой. Так оно происходило и в дальнейшем. К и написанному делу и росписи храмов допускали только отечественных художников или православных греков. Свое щедрое жалование Аристотель Фиораванти отработал с лихвой. Истинный человек ренессанса, он имел очень многое. Кроме зодчества, итальянец владел искусством колокольного дела, делал пушки, чеканил монету. Теперь, когда Богу было отдано Богово, настал черед и кесаря. Русские послы видели, что иноземные государи живут в помпезных каменных палатах, и Иван решил, что ему невместно принимать иностранные посольства в деревянном тереме. Венецианские мастера выстроили для приемов грановитую палату, но в отличие от Успенского собора не по русским, а по беспримесно итальянским образцам. В 1490-е годы миланец Алоиза де Каризано, русские звали его Оливизом Фрязиным Старым, ибо вскоре появился еще один Оливиз, прозванный Новым, спроектировал для государя и жилой дворец. Но Иван Васильевич и его последователи каменного житья не любили, предпочитая деревянные терема, прохладные летом и теплой зимой. Зато теперь было что показать чужеземцам «у нас не хуже, чем у вас». Вслед за великим князем собственными каменными, точнее, кирпичными палатами обзавелся митрополит, а затем и некоторые бояре. Великий князь, не любивший докторов, держал при себе только иностранных, в основном немецких лекарей, которым, впрочем, тоже не доверял. В Москве ехали горные мастера, умевшие находить и обрабатывать руду. Ехали военные инженеры и литейщики. Ехали ювелиры и специалисты по чеканке монеты. Русскому войску, которая в боях с литовцами и особенно ливонцами столкнулась с массированным использованием полевой артиллерии, были очень нужны хорошие пушечные мастера. Для осады каменных крепостей требовались тяжелые осадные орудия, поэтому стало быстро развиваться собственное литейное производство. Пройдет всего 2-3 десятилетия, и европейцы будут поражаться количеству и размеру русских пушек. Итальянец Павел де Боссис отлил несколько гигантских орудий, поражавших современников. Самая большая пушка, названная в его честь «Павлином», весила 16 тонн и имела калибр в 550 миллиметров. Ее еще называли «Царь-пушкой», до тех пор, пока русский мастер Андрей Чохов век спустя не отлил исполина, ныне стоящего в Кремле. Новый пушечный царь затмил старого.